Глава двадцатая. Достали. Наступили пасхальные каникулы. Мартини не терпелось увидеть детей. Наконец она услышала, как затормозила машина, и, поспешно накинув куртку, вышла им навстречу. Жак особого энтузиазма не проявил. Он поможет им выгрузить вещи, когда стихнет ливень. Он был уверен, что это прибыли Стефании и Матье с выводком, и наслаждался в кресле последними минутами покоя. Привет, Жак. А, Стефани, вы приехали так быстро? Ух, какой у тебя живот. Я думал, ты рожаешь в начале сентября. Да, в конце августа, начале сентября. Просто Поле и Жюль его уже порядком растянули. Это поездка меня до канала. Садись, хочешь выпить? предложил Жак, гордый собой. Да, спасибо, я буду грейпфрутовый сироп, сказала Стефани, рухнув в кресло Жака. Ее свекор возился на кухне, обнаружив, правда, только апельсиновый и ананасовый соки. «Тут, кажется, прохладно. Может, разожжем камин?» — крикнула она. «Я тебя не слышу. Сейчас принесу тебе сок. Разжигать камин в апреле!» — проворчал он сквозь зубы. «Еще чего не хватало». Он безуспешно искал заначку мартины и, наконец, добрался до остатков сиропа с грейпфрутом. И, глазом не моргнув, он разбавил его цитрусовым швепсом. Пара пузырьков ей не повредит. «Ваш сироп, мадам?» «Стефани, где ты?» — спросил Жак, вернувшись в гостиную. «Привет, папа!» — отозвался матье. «Ты бы вышел помочь нам разгрузить машину вместо того, чтобы сидеть в тепле?» «Но в тепле сильно сказано. У вас тут холод собачий. У тебя еще остались сухие дрова?» «Ограждение вы так и не починили, а, Жак?» — спросила Стефани со второго этажа. «Вот б...» «Рабочие приходили, но у них не оказалось нужных инструментов. Они все заказали и должны вернуться на этой неделе. Разве что ты предпочтешь отложить их приход на после праздников, от них столько шуму, как скажешь». «Я бы предпочла, чтобы это было уже сделано. Пусть работают на этой неделе, только когда дети не спят». «Папа, ты соберешься нам помочь, когда мы уже все притащим или что?» крикнул Матье на третьем заходе. «Как только так сразу, я ищу сапоги». «Слушай, ты что, похудел? Жена тебя не кормит?» Слава богу, мама накупила еды на сто человек. «Кстати, я проголодался. Мы скоро будем есть мартина?»